Опять требовалось принимать решения, а в голове у меня была абсолютная пустота. Что делать? Сцинично оставить нашего товарища в руках туземцев или сломя голову броситься в погоню, рискуя при этом потерять еще неизвестно сколько людей? Лучше бы придумать что-то неординарное и очень эффективное, но для этого хорошо бы понять логику действий противника. Зачем ему Кусков? Почему утащили именно его? Ответы на эти вопросы удалось добыть у самих хашонов. что убившего у одного из пленных, получившего ранение в ногу и не сумевшего покинуть поле боя вместе с основной массой соплеменников. «Почему он смеется?» — спросил я у солдата, взявшегося исполнять роль толмача. «Вроде бы голова у него цела», — поддержал мой интерес Шалимов. «Один момент», — поспешил успокоить нас переводчик, остервенел отрися Хошона за плечо и что-то монотонно втолковывая тому на неизвестном мне языке. «Резать надо, Михаил Васильевич». сплевывая с досады себе под ноги, высказал свое мнение Игнат. По-другому они не понимают. И в подтверждение своих намерений он демонстративно медленно потянул из за голенища сапоганож. Туземец никак не отреагировал на эту угрозу и смеяться не прекратил, но сумел выдавить из себя несколько фраз, позволивших толмачу наконец ухватить суть проблемы. Правда, услышанная ему сильно не понравилась, и он принялся задавать уточняющие вопросы. Пущи прежнего тряса пленного за грудки, не оторви ему голову, мрачно усмехнулся я. Нам нужна не его смерть, а его знания. Он утверждает, ваше свидетельство, что они приняли великого воина. Сейчас хошоны съедят его сердце и печень, заберут себе его отвагу и силу и станут непобедимыми. Ну и прочая ерунда в том же духе. Это кусков то великий воин, а задача напроизнес Лукьянов. Оглядываясь на остатки дома, в котором второй помощник капитана фрегата держал оборону со своими людьми до нашего подхода, несомненно Кусков храбро бился против многократно превосходящих сил противника, может даже проявил чудеса воинского искусства, но огромные горы трупов хашонов уразвалины наблюдалась. Так что как-то сомнительно, что человека вот так сразу записали в великие войны, хотя кто этих хашонов знает? Он говорит. продолжал радовать нас откровениями, наконец-то переставшего смеяться туземца, толмач. Штук людям севера, это они нас таридейцы так называют. Из-за большой воды прибыл повелитель стужи, великий вождь и непобедимый воин. Но хашуны не боятся никого, даже повелителя стужи. Они пленили его и увезли к походному очагу. После ритуала вся сила и мудрость повелителя перейдет к хашунам, и вскоре все земли до самых великих льдов будут принадлежать им и только им. Вот как-то так, не больше, не меньше. Повелитель стуже. Шалимов задумчиво посмотрел на меня. Да эти декори Кускова с вами перепутали, Михаил Васильевич. Сдвинув треугольку на затылок, удивленно произнес Эгнат. Сейчас вот что станет легче. Уж как бы ихняй Григорянский сейчас порадовался очередной возможности провести параллель с какой-нибудь местной легендой, а то и придумать новую, как он не раз уже делал. А、вот меня подобная популярность среди туземного населения Рунгозеи совершенно не радовала, хотя бы потому, что не были искны ее истоки. Впрочем, не нужно быть семи пядей волбу, чтобы сложить отдельные пазлы в общую картину. Полгода уже минуло с той поры, как я с семьи перебрался в Рунгозею, поэтому можно допустить, что какие-то слухи обо мне дошли до племени Хашонов, и не так уж важно откуда. Но вот узнать, что я именно в эти дни буду проходить мимо Петровского. Они могли либо из Крювольской колонии, либо из Соболевска. Однако, если принять во внимание, что в Ларгуше я был всего три дня назад и никакие вести дойти оттуда не успели бы физически, то остается лишь второй вариант, а он очень нехороший. Ладно, это вопрос важный, но не первостепенный. Нужно срочно решать проблему с Кусковым. Только вот как? Ничего толкового, как назло, в голову не приходит. А люди ждут, смотрят на меня с надеждой. Они ведь о моей находчивости ходят легенды. Черт бы их побрал! Что же делать? Здравый смысл вообще требует сесть на корабль и возвращаться в Соболевск, оставив несчастного второго помощника капитана Сокола на растерзание дикарям. Ведь сущие безумие! Саваться в незнакомый ночной лес, кишящий агрессивными хашонами, имея десятикратное численное меньшинство. Но и бросить кусков нельзя. Люди не поймут. Попробую выяснить, где их лагерь, сколько там народу. И когда должен проводиться ритуал или как там это у них называется, попросил я толмача. Не слишком надеюсь на успех. Просто нужно было уже что-то сказать, поскольку все ожидали моего решения. Но что можно придумать в такой ситуации? Нет у меня под рукой ни разведчиков, ни кавалерии, ни воздушных шаров и дирижаблей, ни дальнобойной артиллерии, ни хотя бы батальона обученной пехоты. Ах да, на борту есть пять минометов и десяток ручных гранатометов с боезапасом. «Может, поджечь лес?» «Насколько большой этот лес кто-нибудь знает?» Обратился я сразу ко всем присутствующим. «Совсем небольшой», — отозвался один из матросов фрегата. «Мы не один раз ходили тут вдоль берега. Он на восток километра на полтора тянется, а на север и того меньше. Корабль подойти к противоположному краю леса сможет?» «Сможет», — немного подумав, ответил матрос. «Но у берега там еще мельче, да и фрегат от чужих глаз не спрячешь». В、свете луны его хорошо видно будет, а вот если на шлюпках вдоль берега пройти, то можно и проскользнуть незамеченными. Ох, чувствую я, нагоняя от книгинюшки, мне не избежать. Игна отвернул треугольку с затылка в нормальное положение. Может, все-таки сами на кораблике останетесь, ваше сиятельство? Уж ваша жизнь всяко поважнее кускова будет. В самом деле, ваше сиятельство. Тут же присоединился Клукьяновошалимов. Нас слишком мало. Каждый человек на счету, поспешил я на корню пресечь неприятные разговоры. Так что не тратите время на бесполезные уговоры. Как скажете, Михаил Васильевич? Легко согласился Игнат. Только засвидетельствуйте потом Наталье Павловне, что я вас отговаривал. Посмотрим на ваше поведение, штабс-капитан Лукьянов. Не упустил случая поддеть Игната я. Все, хватит болтать, время дорого. Не то чтобы у меня прямо план сложился. но это уже было хоть какое-то его подобие, по крайней мере, мы начали действовать и это принесло мне некоторое успокоение. Поджечь лес — это полная ерунда, так сказать, голые эмоции, а вот устроить небольшую огненную шоу для привлечения внимания врага — это может подействовать. Раненых, а вслед за ними и пленных хашунов переправили на фрегат, получив оттуда нашу малую артиллерию. Похоронная команда все это время трудилась, не покладая рук, устраивая несчастным жителям Петровского братскую могилу, а высадившиеся вместе с со основной солдаты активно разжигали по всему поселку костры, призывая своим количеством ввести противника в заблуждение. Пусть думают, что нас много, и мы все здесь. У склона холма, обращенного в сторону укрывшего от визианцев леса, были установлены минометы. а прибывшая вместе с ними небольшая команда канониров с корабля получила исчерпывающие указания. Во избежание неприятных экстасов в виде чересчурно-зойлевого внимания хашонов пришлось оставить для прикрытия минометчиков пять бойцов с гранатами и револьверами. Знаю, что мало, но больше взять негде. В экстренном случае придется на помощь идти занимающимся похоронами матросам. И будем надеяться, что этого окажется достаточно». Уже совсем стемнело, когда мы смогли отправиться в заплыв на шлюпках вдоль берега. Море к этому моменту стало более спокойным, но до полного штиля все же еще очень далеко, так что идти на везлах было достаточно сложно. К ночи, естественно, похолодало, и мне приходилось кутаться в свой повседневный кафтан, на все лады проклиная нештатную ситуацию, не позволившую одеться по погоде. И это еще цветочки. На берегу вообще придется избавиться от неудобной верхней одежды ради свободы передвижения. Но это ладно, перетерпим. Главное, чтобы купаться не пришлось. А то меня холодная вода страсть как любит. То заводь в Ирейских горах переплывать приходится, то через подземную речку от гостеприимного Курцевича сбегать. Брр. От одних только воспоминаний в дрожь бросает. Стемнеть-то стемнело. Да луна все время норовила вырваться из облачных объятий, и сделать эту ночь чуточку светлее. Это обстоятельство огрозило нарушить скрытность нашего маневра, но ничего поделать было нельзя, потому приходилось лишь молить небеса об удаче, да надеяться, что хашоны не станут вести наблюдения за прибрежными водами. Фонари мы не зажигали, переговаривались между собой только шепотом, даже веслами гребцы старались работать как можно тише. Ничто не должно было привлечь внимание случайно оказавшегося на берегу противника. Ровного возначенное время со стороны Петровского взвелись в воздух первые бронскугели, зажигательные снаряды, выпущенные из минометов. Яркими звездами промелькнули они в ночном небе и упали на пушки леса, а следом уже летели следующие звезды. Редко туземцы были когда-либо свидетелями такого светового шоу, так что привлекать к себе их внимание она просто обязана. Менье воинственный народ мог бы перепугаться и дать деру. Но хашоны не такие, эти точно не побегут. Зато от своих ночных дел, какими бы они ни были, оторвутся неминуемо. Вот и дальний край леса. Бойцы быстро вытащили шлюпки на песок, и выделенные в разведку люди сразу исчезли в ближайших зарослях. Я извлек из кармана часы и с минуту напряженно вглядывался в циферблат, подставляя его тусклому свету, словно на зло мне спрятавшиеся сейчас в облаках луны. Не могу добиться от местных ученых умов нормальной связи, так хоть наручными часами их нужно задачить со светящимися цифрами и стрелками. Ага, восемь минут до следующей фазы. Нормально рассчитали время. Можно двигаться дальше. Я выдохнул в воздух у ртом, вполне ожидаемо увидев на выходе струйку пара, после чего решительно скинул кафтан и бросил его на днище шлюпки. Двое остаются здесь с лодками, гранатометчики и варригард, остальные за мной. Раскомандовал я Шалимову, вставляя снаряженный барабан в револьвер. «То еще удовольствие таскать с собой пять-шесть заряженных барабанов, но по-другому пока не получается. Дайте мне десять, но、ну、хотя бы пять мирных лет, и мое окружение завалит страну техническими прорывами. Да только о каких мирных годах может идти речь, когда вот здесь, в новом свете, нет даже определенности с границами? Ладно, об этом подумаем потом». А сейчас нас ждет увлекательная прогулка в лагерь Хашонов. Разведчики доложили, что окраина леса от противника свободна, а значит, пока удача на нашей стороне. Подольше бы так. Земля в лесу укрыта толстым слоем опавшей листвы, из-за чего передвигаться бесшумно было практически невозможно, хотя мы и прилагали для этого все усилия. Но вскоре со стороны Петровского глухо бухнуло, потом еще и еще. Это артиллерийский расчет одного миномета. принялся стрелять разрывными снарядами, направляя их чуть в сторону, чтобы, не дай бог, не заставить хашонов отступать в глубину леса. Звуки разрывов хотя бы частично заглушали производимый нашим отрядом шум, благодаря этому обстоятельству мы смогли немного ускориться. Минут через десять вернулся один из солдат, посланных в головной дозор. Уже близко, прошептал он. Лагерь почти пуст, но Кускова нигде не видно. Я ожидал, что вражеский стан будет виден издалека, но ничего подобного не случилось по той простой причине, что располагался он в низине. Просто в какой-то момент мы оказались на краю пологого спуска, откуда открывался вид на несколько десятков костров. Ни часовых, ни шалашей или палаток, никаких либо заграждений здесь не было, просто костры, бессистемно разведенные тут и там среди деревьев. складывалось впечатление, что хашоны бросили свои вещи на землю там, где их застал приказ остановиться, а потом там же и запалили костры. Где тут что? спросил я у разведчика. Хоть какие-то шалаши для вождей должны же быть? Это военный лагерь хашонов, ваше свидетельство, пожал плечами боец. Они тут спят на земле, завернувшись в одеяла, а вождя можно определить по самому большому костру. С этими словами он указал пальцем на видневшийся среди деревьев костер. Действительно, несколько выделяющийся среди остальных своими размерами. Где может быть пленник? Скорее всего, где-то там у большого костра, фыркнул Шалимов. Нужно рисковать, ваше сиятельство, а пока людей в лагере мало. Господин капитан прав, подтвердил разведчик. Хашоны не будут на той охране пол ночи торчать, убедившись, что им ничего не грозит, вернутся к месту ночлега. А почему охраны нет? Или мы их просто не видим? – высказал я давно тревожащую меня мысль. «Хошуны себя очень уверенно чувствуют», — ответил капитан. «И студенцев с ними разве что котланы рискуют связываться. А людей из Запада здесь слишком мало, чтобы приучить их остерегаться ночных нападений». «Это хорошо, это нам на руку. Жаль только, что при всей беспорядочности этого лагеря подобраться к костру вождя незаметно было решительно невозможно. За мной!» — принял я неожиданное решение и неспешным шагом направился вниз. Пробежать сотни метров плотной группой мы можем, но при этом гарантированно создадим такой уровень шума, что привлечем к себе внимание оставшихся в лагере хашунов буквально с первых метров дистанции. Другое дело, если мы пойдем к цели не спеша форсировать события. Несомненно, нас заметят, но произойдет это не сразу, исключая, конечно, ситуацию, когда кто-то будет смотреть в нашу сторону прямо в момент выхода на открытую местность. Поначалу было легко. Первые походу нашего движения костры были сконцентрированы левее, потому мы просто прошли мимо. Воинов в лагере было совсем мало, да и по большей части они спали, завернувшись в одеяло у своих костров. Не очень честно убивать спящего противника, но выбора у нас не было: либо так, либо проснувшись, они окажутся у нас за спиной. Потому шесть или семь туземцев распрощались с жизнью, когда отряда уже невозможно стало избегать неосвещенных мест. и пришлось лавировать между кострами. Мы успели преодолеть около половины дистанции, когда где-то справа раздался такий крик, сочетавший в себе одновременно нотки удивления и крайнего возмущения. Тут же ему ответил разъяренный вопль сзади. По всей видимости, кто-то обнаружил своих товарищей мертвыми. И через мгновение уже по всему лагерю звучал монотонный фирменный вой Хашунов. «Быстрее!» — скомандовал я, переходя на бег. «Быстрее!» Кто его знает, сколько врагов в лагере и сколько времени понадобится тем, кто наблюдает сейчас за устроенным нашими канонирами представлением, чтобы добежать до подвергшегося нападения лагеря. На небольшой полянке у очередного костра нас уже встречали шестеро готовых к бою воинов, но их просто смели выстрелами из двух десятков пистолетов. В следующее мгновение, оставив за спинами рассеивающееся пороховое облако, мы ворвались на поляну, с самым большим костром в ту земном походном стане. В коротком ближнем бою десяток пытавшихся оказать сопротивление ахашонов были переколоты штыками и шпагами. Я быстро огляделся вокруг. Все, как во всем лагере, ни шатра, ни шалаша, ни намека на какую-нибудь землянку, только разложенные на земле вещи. Где же искать пленника? Вот он! Радостно воскликнул Игнат, указывая рукой в сторону дерева с толстенным столом. растущего у противоположного края поляны. И действительно, там, удерживаемый несколькими рядами веревок, виднелся наш второй помощник капитана корабля в разодоренном форменом морском кафтане. Несколько солдат тотчас бросились освобождать Кускова, в то время как остальным пришлось защищать поляну от набегающих со всех сторон хашонов. Слава богу, по-прежнему немногочисленных. Жив Чертяка, поспешил доложить Шалимов. Отлично, уходим. Распорядился я, разряжая револьвер выскочившего из-за куста Хашона с готовой сорваться стихийной стрелой. Черт побери, я как-то неестественно спокоен. Раньше в подобных ситуациях напряжен был, едва не звенел натянутая внутри струмой, а сейчас как чаю зашел попить. Ох, не к добру это. Как бы чего не вышло. Ваше свидетельство. Здесь еще один привязан был. Один из солдат выволок на мое обозрение туземца, одетого как офицер нгазейцы в живописный наряд из звериных шкур, но явно не хашон. Я бросил лишь мимолетный взгляд на незнакомца: смуглая кожа, широкие скулы, темные волосы. Не знаю, по мне так ничем он от хашона не отличается. Ваше свидетельство, натужно прокричал Кусков. Его хотели вместе со мной под нож пустить. Если бросим, погибнет. хватаем обоих и ходу отсюда», — повысил я голос. «Время дорого. Нам еще до шлюпок через лес бежать». Находящиеся в лагере Хошоны перестали яростно лезть на рожон, зато принялись обстреливать нас из луков, что привело к появлению первых раненых. В ответ с нашей стороны полетели гранаты, если не уничтожившие вражеских стрелков, то заставившие их временно вжаться в землю. Не теряя времени даром, весь наш отряд двинулся назад». С одной стороны нужно было спешить, с другой не потерять предстступление людей. Несмотря на то, что лес был наполнен леденящими кровь поплыми хашонов, до места, где нас дожидались гранатометчики, нам удалось добраться не встретив сопротивления. Тут уже стало полегче. Не жалея сил, мы понеслись в сторону берега, в то время как группа прикрытия пыталась отбить у противника желание преследовать отряд. Опавшие листья снова шуршали под ногами. Ветви кустов и деревьев нещадно хлестали по лицу, временами ноги оскальзывались на влажных участках почвы. Я бежал вместе со всеми, лишь примерно представляя правильность выбранного направления. Временами даже закрадывалась предательская мысль, что мы сойдем со спути и глупейшим образом попадем в лапу туземцев. Но все эти треволнения оказались напрасными. Скоро между темными деревьями стали мельчать светлееющие участки неба. А спустя минуту десантная группа вывалилась на берег ровно в том месте, где на песочке дожидались нашего возвращения ошибки. Раненых в первую очередь, приказал я, решительно пресекая попытку Лукьянова усадить меня в первую шлюпку. Ждем Шалимова. Да вы не волнуйтесь, Михаил Васильевич, плывите уже на корабль, а я дождусь Шалимова. Снова попытался спроводить меня Игнат. Все будет в лучшем виде. Лукьянов, отправлю тебя домой к чертовой бабушке. раздраженно ответил я. Там женой командовать будешь. Ага. Вы это Наталье Павловне скажете? Обиженно буркнул тот. Поговори мне еще, отрезал я. Иногда опека Игната останавливается на зове Левой до невозможности, особенно когда Наталья находится где-то поблизости. То ли ее присутствие настолько подстегивает стремление моего ардинарца выслужиться перед ней, то ли он настолько боится получить нагоняет моей супруги. Мои беспокойства и безопасность моей персоны в такие моменты просто зашкаливают. Проклятие! Как же этот вой действует на нервы? Кажется, что он звучит отовсюду и ни на мгновение не прерывается. Две из трех наших шлюпок уже благополучно отчалили от берега, а мы продолжали дожидаться наших товарищей. Но где же группа прикрытия? И словно небеса услышали мой мысленный крик, буквально в этот же миг из леса появился Шалимов с гранатометчиками. Уходите, уходите, они близко! Активно жестикулируя на ходу, прокричал капитан. Как мы можем уйти, если половину группы прикрытия должны посадить в свою шлюпку? Потому не обращая внимания на предупреждение Шалимова, мы холоднокровно дожидались прикрывавших отход отряда бойцов. Скорее, скорее! Чуть не задыхаясь от быстрого бега, выпалил капитан, сразу хватаясь за борт шлюпки. Они обошли нас с фланга и вот-вот будут здесь. Все здесь! на всякие случаи поинтересовался я без потерь рявкнул Шалимов вместе с солдатами выталкивая лодку в воду более на этом берегу нас ничто не задерживало и спустя минуту когда из зелеза появились первые хашоны замыкающие шлюпки уже были метрах в тридцати от суши быстрее ребятушки выхрикнул Эгнат наваливаясь на весло сейчас стрелы полетят а сейчас я их решительно заявил один из солдат поднимаясь на ноги с гранатометом на перевес Щелкнул спусковой крючок. После небольшой паузы прозвучал хлопок, отправивший гранату в полет. Но за дальнейшим развитием событий мне наблюдать было не суждено. Отдача дернула плечо гранатометчика назад, от чего я, не сообразив вовремя отодвинуться в сторону, получил приличный толчок к спину и не удержавшись на ногах, вылетел за борт. Холодные воды океана сомкнулись над моей головой. Набрать полный легкий воздуха я не успел, но задержать дыхание у меня охватило. Хотя о какой умственной работе может идти речь в таких ситуациях? Инстинкт сработал и дал мне шанс спастись. Правда, этим шансом еще нужно суметь воспользоваться. Я попытался всплыть, но не тут-то было. Холод мгновенно сковал мышцы, намокшая одежда мигом отяжелела, вода хлынула в сапоги, превращая их в подобие небольших чугунных гиль. И меня неумолимо потянуло вниз. Панические мыслишки замятались в голове. Но жажда жизни оказалась сильнее. Я вдвое интенсивнее заработал руками и ногами и всплыл только на поверхность. Жадно схватил фортом воздух, снова с головой ушел под воду, после чего уже всплыл с твердой уверенностью, что на этот раз не пойду к одному. Не успел я разлепить веки и осмотреться вокруг, как сразу несколько рук подхватили меня. Кто-то схватил за волосы, кто-то тянул за ворот, потом их хватили за руки и общими усилиями тащили меня на борт. «Ваше сиятельство! Как же так? Вы в порядке?» — загомонили солдаты. «А ну, скидывай кафтаны, пока князь не замерз!» — завопил Игнат, набрасывая на меня свою верхнюю одежду. «Гребите!» — стуча зубами, с трудом вымолвил я. «Липкин! Вот ты у меня схлопочешь!» — продолжал разоряться Лукьянов, обращаясь к незадачливому гранатомельщику. «Ваше сиятельство! Простите, не созлавить! По неосторожности только!» пробросил тот самый Липкин, укутывая меня в свой кафтан. Все хорошо. Скорее к фрегату. Сквозь слез к зубов ответил я. Меня накрыли целой кучей кафтанов, сунули в зубы горлышко фляжки с коньяком, и все же я никак не мог унять дрожь. Черт бы побрал эти купания в холодной воде. С другой стороны, если это единственная неприятность, случившаяся в ходе спасательной операции, то пусть будет так. По всей видимости, запущенная Липкиным граната остудила пыл хошонов, и они не сильно докучали нам своими стрелами. А вскоре мы и вовсе отошли от берега на безопасное расстояние, так что нашу миссию по спасению Кускова можно было считать завершенной. Правда, предстояло еще эвакуировать из развалин поселка похоронную команду и минометчиков, но вряд ли с этим возникнут проблемы. Какими бы бесстрашными ни были напавшие на нас туземцы, врёт ли они решатся лезть на пролом против невиданного для них оружия. Спустя неимоверно долгие сорок минут, перебирая трясущимися руками перекладины верёвочной лестницы, я вскарабкался на палубу сокола и тут же отправился в каюту. «Ничего не говори, это была случайность», — поспешил пресечь я причитание всплеснувшей было руками Натальи. Меня быстро раздели, растёрли, напоили глинтвейном и закутали в несколько одеял. Я до последнего крепился, собираясь дождаться возвращения наших людей из Петровского, несмотря на заверения Шалимова и Игната, что они все проконтролируют. Но постепенно усталость, помноженная на стресс от нечаянного купания, сделала свое дело, и я уснул. Проснулся на рассвете, когда небо за окном каюты лишь начало светлеть. Причиной пробуждения стал легкий скрип осторожно притворенной двери. По старой привычке я не спешил афишировать пробуждение, лишь чуть приоткрыл глаза — разглядывая окружающее сквозь ресницы, Натали. Причем уже одетая, явно вернувшаяся с верхней палубы, она осторожно, словно боясь разбудить меня, приблизилась и тем не менее легонько потрясла за плечо. Меньше ты спишь? Доброе утро. Что потом отозвался я, с беспокойством прислушиваясь к состоянию своего организма: ни жара, ни слабости, ни ломоты в суставах или мышцах, кашель не душит, нос не чешет. Ух, вроде бы обошлось, и я не заболел. Вчера все вернулись, все хорошо, все вернулись без потерь. Прошептало супруга в ответ. Как ты себя чувствуешь? Что случилось? Вместо ответа поинтересовался я, четко понимая, что без причины Наталья не стала бы будить меня в такую рань. Тебе нужно это видеть. Теплая ладонь ласково коснулась моей волба. Поднимись на палубу. Неладное почувствовал, едва выйдя за двери каюты. Вой, проклятущий вой ступивших на тропу войны хошонов. Неужели туземцы на лодках атакуют корабль? Этого мне еще не хватало. К счастью, все оказалось не так страшно. Вот только не могу сказать, что мне стало от этого намного легче. Весь берег был усеян воющими хошонами. И были их там уже не сотни, тысячи, никак не менее десяти. И все это туземное воинство сейчас орало, улюлюкало, потрясало оружием, и демонстрировала облепившим борта корабля членам команды неприличные жесты. «Доброе утро, князь!» — задумчиво оглаживая бороду, приветствовал меня капитан Николаев. «Не такое уж оно доброе!» — угрюмо буркнул я, подносяк глазам бинокль. «Рад видеть вас в добром здоровье и ваше сиятельство!» — поддержал капитана Шалимов. «А утро действительно доброе, если учесть тот факт, что подкрепление к нашим друзьям-хошонам подошло уже после того, Как мы унесли ноги из этого леса, а то жутко даже представить, во что мы могли бы вляпаться. Да, вовремя мы управились на берегу. Нервно хохотнул Игнат. Тысяч так десять, солидно. Николаев уважительно цокнул языком. Стал бы свои ставят, стал бьет за собой эту землю. Это плохо, озвучил очевидную мысль Шалимов. Только непонятно, зачем им эта земля? Они вообще-то на побережье не живут. Поздравляю вас, господа. Торжественно подытожил я. У нас только что отжали южный рубеж. А что тут ты сейчас скажешь? Так оно и есть. Интересно, эта проблема возникла вне зависимости от моего прибытия на губернаторство или ее специально для меня подготовили, чтобы жизнь медом не казалась на новом месте службы, так сказать. Как будто она у меня вообще была когда-нибудь спокойной. Отжали. Слово-то какое интересное, восхитился капитан корабля. «А не дать ли нам, Михаил Васильевич, пару залпов по этому безобразию?» «Не пару залпов, Петр Сергеевич, а столько, сколько нужно, чтобы очистить берег от противника», — приказал я. «А после сразу берите курс на Соболевск. У нас много дел». «Что же, отбить объявленные уже собственностью Торидии земли немедленно не представляется возможным. Поэтому сейчас мы отступим. Но на месте Хашонов, а также на месте тех, кто надоумил их разорить наше поселение», Я бы не спешил радоваться, пока не знаю как, но я с этой проблемой обязательно разберусь.